Взлетная палуба. Кровь зашаталась. Крыша наклонилась еще сильнее. Вертолет с крутящимся винтом заскользил к другому вертолету, припаркованному впереди. Он с ревом поднялся, попытался набрать высоту и оторваться от другой машины. У Кроуфа остановилось дыхание. «Нет», — подумала она, — «это невозможно. Этого быть не может. Перед самым спасением!» — вокруг раздались крики. Люди падали, другие убегали прочь. Кто-то прижал ее к полу. Лежа она видела, как вертолет поднялся над припаркованной машиной, как одна из пушек зацепила хвостовое оперение другого вертолета и застряла в нем, как летающий колосс начал поворачиваться на месте. Вертолет потерял управление. Она вскочила и бросилась бежать. Рубка. Бьюкинен не верил своим глазам. Его неожиданно швырнуло в собственное кресло об это чудесное капитанское сиденье с удобными подлокотниками и спинкой с опорой для ног, из-за которого ему все завидовали. Гибрид барного табурета, офисного кресла и командирского стула, который теперь больше ни на что не годился, разве что черепом него расшибать. В рубке все попадало со своих мест. Бьюкинен с трудом поднялся на ноги. И его тут же отшвырнуло к боковому окну, как раз вовремя, чтобы увидеть, как взлетевший вертолет поворачивается и медленно ложится на бок. Он застрял. «Все прочь!» — Гаркнул он. Машина продолжала поворачиваться. От нее во все стороны разбегался персонал, обреченная попытка где-нибудь укрыться. И вдруг вертолет оторвался и поднялся вверх. Бьюкинен ловил в воздух. Какой-то миг казалось, что пилот овладел ситуацией, но наклон машины оказался слишком сильным. Хвост вертолета поднялся круто вверх, двигатели взрывели еще сильнее, и машину винтом вперед понесло прямо на рубку. Бьюкинен загородился ладонями и отпянул назад. Это было смешно. Точно так же он мог бы распахнуть вертолёты объятия, приветствуя свой конец. Свыше 33 тонн боевого веса, заправленного девятью тысячами литров горючего, шарафнуло капитанский мостик, мгновенно превратив переднюю часть острова в гиенну огненную. Все окна полопались. Огненный вал пронесся через всю надстройку, выжигая ее внутренности, взрывая мониторы, вырывая из рам переборки, доставая убегающих, сжигая их дотла и пробиваясь по коридорам вглубь острова. Взлетная палуба. Кроу бежала, что было мочи. Рядом падали горящие обломки. Она бежала на корму независимости. Судно наклонилось так, что ей приходилось бежать в гору, и у нее началась сильная дышка. В последние годы ее легким никотином доставалось куда больше, чем свежего воздуха. Собственно, она всегда считала, что когда-нибудь умрет от рака легких. Она споткнулась и заскользила по асфальту. Поднимаясь на ноги, она увидела всю переднюю часть острова, пылающую огнем. Горели и два вертолета. Люди разбегались по палубе живыми факелами, прежде чем рухнуть замертво. Зрелище было устрашающее. А еще страшнее было сознание того, что у нее не остается шансов пережить крушение независимости. Сильные детонации выбрасывали из острова вверх огненные шары. Пламя ревело и бушевало. К примешался сильный удар взрыва, и к ногам кроу посыпались искры. В этом аду погиб и Шанкар. Она не хотела умирать. Она вскочила, побежала выше к корме, не имея ни малейшего представления, куда кидаться потом. Третий уровень. Ли чертыхалась. Одну торпеду она зажала под мышкой, а вторая куда-то закатилась. Либо она упала в лестничную клетку трапа, либо укатилась куда-то к носу. Пик, болван, проклятый! Она перешагнула через его труп, соображая, хватит ли одной гильзы с ядом. Может, и хватит, но шансы сильно уменьшаются. А вдруг одна торпеда откажет, не откроется, чтобы выпустить яд в воду? Две все-таки лучше. Она напряженно обыскивала все закоулки в коридоре. И тут раздался могучий грохот. На сей раз корабль содрогнулся еще сильнее. Она упала и заскользила на спине вниз по коридору. Что опять произошло? Корабль взлетел в воздух? Скорее, прочь с него. Речь шла уже не только о выполнении задания, но и о спасении собственной жизни. Выскользнула и последняя торпеда — «Дьявол». Она потянулась за ней, но торпеда прогромыхала мимо. Если бы гильзы были заполнены взрывчаткой, они бы уже взорвались, но в них содержалась жидкость. Не взрывчатка, а жидкость, которой была достаточно, чтобы истребить целую расу разумных существ. Она растопырила руки и ноги, пытаясь за что-нибудь зацепиться. И через несколько секунд ей это удалось. Все тело соднило, будто ее побили железными прутьями. По ней, может, и не видно, что ей скоро пятьдесят, но сейчас она чувствовала себя на все сто.